Глава 4. Поиски следа. Неудавшегося вора мы передали с рук на руки проезжающему экипажу, после чего наш рабочий день был закончен, и мы сами отправились в родное отделение. «Скажи, Егор», – задал я вопрос, который мучил меня достаточно давно, – «а ты не думал о том, чтобы вытащить с изнанки Майера и всех остальных людей?» «Думал?» – честно ответил Егор. «Но для этого нужно будет или такое же количество людей, которых мы отправим туда, так сказать, для рокировки, или можно воспользоваться гонимым лебеном. Но оба способа имеют свои недостатки. Ты сам, наверное, понимаешь, что мы просто не можем достать такого количества людей на замену. Это первое. А что до второго способа?» то ситуация еще хуже. Как только я открою дорогу в изнанку, все ее твари полезут наружу. Сам понимаешь, чем это грозит и чем может обернуться. Знаешь, Костя, я больше склоняюсь к мысли, что меня самого попросят вытащить или их всех, или кого-нибудь из них. Я заинтересованно посмотрел на него. Такие специалисты, как тот же Майер, заинтересует кого угодно, и тот же император может запросто отдать приказ, чтобы я вытащил для него этого человека. Так что с морально-этической стороны вопроса все достаточно спокойно. Рано или поздно мы вытащим этих людей. Что до всего остального, то там видно будет. А теперь давай посетим нашего товарища-лейтенанта и сдадим отчеты». Нам еще описывать этот случай с вором? За это нас тоже в УСБ отправят? На всякий случай уточнил я. Осадочек после общения с этими ребятами у меня остался самый неприятный. Нет. Просто пожал плечами Егор. За это нет. Может быть, даже будет благодарность? Стоило нам только войти в кабинет, как тут же взгляд упал на Надежду и Викторию. Что может обсуждать квартальный поручик со старшим городовым? Или в какой там должности Вика? Увидев на обе девушки, и юная, и зрелая замолкли, а Виктория слегка заметно покраснела. Все ясно. Женщины на работе остаются женщинами. Анна ⁇ исключение из правил, которое только подтверждает само правило. «Задержание, мальчики. – кивнула нам Надя. – Чаю попьёте? – О, это с удовольствием! – валился Михаил. – Я не тебе предлагаю, Миша! – строго буркнула Надежда. – Ладно уж, иди сюда, шалопай, и тебе налью. У кого-то проснулся материнский инстинкт. – А Ярика еще не было? – спросил Миша, беря себе кружку с напитком. Мы вместе с ним сегодня хотели квартиру штукатурить. Не было еще Ярослава, неторопливо помешивая ложечкой, сказала надежда. Еще работает. Что, у тебя совсем все тихо? А, пустяки, махнул рукой Михаил. Одна громкая ночная музыка, одна драка и один алкаш. Ничего особо интересного. Ну и хорошо. Рассеянно ответила Надя. «А у вас?» – посмотрела на нас Вика. «Рутина!» – отмахнулся Егор. «Плюс этот вор. Но еще одна тетка сказала, что была бы не против, чтобы Костя задержал ее, вооруженный наручниками и плеткой». Вика поперхнулась чаем, выплюнув его с мощностью хорошего пульверизатора. Она сказала, если бы это было десять лет назад, Покраснел я. Уточняй в следующий раз. Но ведь сказала же, улыбнулся Егор. Миша откровенно ржал. Какое у вас веселое дежурство! буркнула надежда, прекратив кашлять. Кстати, что вы сегодня делаете после дежурства? Обычно со вступлением новеньких в наш коллектив случается небольшая простава. Ага, кивнула Виктория. Торт, по крайней мере, у нас, среди городовых. «Сегодня с Константином мы собирались поработать сверхурочно», ответил за меня Егор. «Традиции нарушать не будем. Завтра или в любое другое время с каждого из нас торт». «А мы хотели дождаться Ярика и пройти в небольшое заведение рядом, попить чаю», пожала плечами Надя. «А что такое сверхурочное?» – навострила уши Вика. «Ничего особо интересного», – отмахнулся Егор. «Это касается того человека, что стрелял в Костю». «Вам помочь?» – тут же предложила Вика. не хотя... почему бы и нет?» – пожал плечами Егор. Надя едва заметно посмотрела на Викторию и также едва заметно кивнула ей. «Пошли!» – хлопнул меня по плечу Егор. «Давай, самое время сейчас написать пару отчетов». Мы написали нужные бумаги, после чего по очереди двинулись с ними к Анне. «Да», – сухо посмотрела на меня Анна. «Возьмите сегодняшний отчет, товарищ лейтенант, Максимально нейтрально ответил я, передавая ей документ. Можете идти, товарищ сержант, так же сухо сказала Анна, принимая документ. Я вышел и молча вздохнул. Социальное неравенство не испортило отношений между нами. Раскрытие моей настоящей личности не испортило отношений между нами. Даже длительное пребывание в полевых условиях не испортило отношений между нами. А вот начальственный гнев и вопли сверху так же, как и обвинения, испортили. Я еще раз молча вздохнул и пошел следом за Егором. «И какой у тебя план?» – спросил я. «Очень простой. В отличие от меня, Егор не думал менять служебную форму на гражданскую одежду. У меня есть одна пуля из тех, что попали в тебя, и одна гильза. Мы выйдем, и я призову адскую гончую». Время ее пребывания здесь будет ограничено, но это не важно. У этих тварей очень и очень острый нюх и просто замечательная способность к бегу. Я дам ей понюхать эту пулю. Надежда на то, что та будет пахнуть так же, как пистолет. Хотя нюх у этих тварей гораздо сильнее, чем у обычных собак. В общем, она рванет и приведет нас во все места, где побывал этот пистолет. Так мы узнаем, по крайней мере, где он был вручен напавшему на нас. Я широко улыбнулся. А ты, однако, очень опасный человек. Это самое гончая не сорвется и не наделает ничего плохого. Нет, — ответил Егор. Она будет под моим контролем, а после также отправится обратно в изнанку. А зачем нам эта Вика? — спросил я. «У нее есть автомобиль», – пожал плечами Егор. «Чистый прагматизм. Я не смогу долго бежать наравне с гончей и просто поеду за ней следом». «Полагаю, ты хочешь, чтобы за ней бежал я?» «Не злись, но другого плана у меня нет». Виновато развел руками Егор. «Я не злюсь», – хлопнул я его по плечу. «После работы нас уже ждала с некоторым нетерпением Вика. «Что будем делать?» – спросила она. «Сейчас я выберу место и сделаем небольшой призыв», – пояснил для нее Егор. «После этого вылезет одна страхолюдина, которую сможет контролировать только такой храбрый человек, как Константин. Они рванут по следу, а мы должны будем ехать за ними или примерно за ними». «Это как?» – не поняла девушка. Например, они могут свернуть через квартал. Нам же придется ехать вокруг по дороге. И еще один момент. Может быть, сделаем вот что? Вика, ты умеешь передавать лебен? Да, — гордо ответила девушка. У меня третья категория. Тогда нам даже не придется далеко ходить, — сказал Егор, доставая кусок мела, тонкую нить и начиная вычерчивать какую-то печать. «Виктория, мне будет нужна твоя помощь, чтобы ты передала мне лебен. Нужен просто выброс, который ты делаешь, формируя что-то, но выброс сырой, без печатей. Выбросить нужно только сырую энергию». «Да я поняла». Девушка уже подпрыгивала от нетерпения. Егор продолжал аккуратно вычерчивать на асфальте печать. В этот раз она была меньше, чем та, через которую мы вытаскивали Аню и остальных девушек. Оно и понятно. Он ведь собирался призвать всего лишь одну собаку. Он уложился в двадцать минут, после чего встал рядом с печатью. «Подойди сюда», — сказал он Вике. «Нужна четверть твоего резерва. Потом вот с этой стороны и вот с этой. Три раза по четверти». Вика кивнула и, закусив губу, принялась выполнять. Обошла и сделала первый выброс. Печать замерцала уже знакомым мне цветом, и в воздухе послышался небольшой гул. Тем временем Вика вздрогнула, но продолжила и, обойдя печать, сделала еще один всплеск Лебина. Печать засветилась еще сильнее. «Что это за магия?» Спросила она, не удержавшись. «Какая-то секретная клановая техника?» «Да, именно она», – кивнул Егор, не став даваться в подробности. Виктория обошла и выполнила активацию с третьей стороны. Раздался очень знакомый усиливающийся гул, а Егор скомандовал. «Сторону! Костя, будь готов остановить ее, когда она вырвется!» Я кивнул и вытащил меч. Произвел нехитрые манипуляции, после чего он превратился в булаву. Такой можно и голову проломить, и задержать, в случае чего. С и шумом начала формироваться воронка. Егор как будто ушел в себя, но я знал. Он использует свою способность видеть, чтобы найти в изнанке нужную ему зверюшку. Тем временем вой и шум усилились. И появилась воронка. Только в этот раз она возникла не с края печати, а в центре. В ней что-то мелькнуло. Сверкнули багровые глаза, оскаленная пасть и показалась голова адской гончей. «Ой, мамочки!» По-детски испугалась Виктория, отходя за меня. Гонча высунула одну лапу, затем вторую и выбралась вся, став в печати. Получилось, скомандовал Егор. Из этой печати она не выберется. Сейчас небольшой нюанс, и можем начинать. Печать как-то по-особому сверкнула, и гончья взвизгнула, а на ее морде появилась небольшая печать. Отгонщик Егору протянулась тонкая светящаяся нить. Так, теперь, Костя, иди ко мне, готовься принять поводок. Я медленно подошел к Егору. Тот только достал авторучку и что-то начеркал на моей левой ладони. Рисунок тотчас вспыхнул мягким светом. Что это? еще одна печать? Хм, очень похожа на технику, которую использовал поганец Сон. От этой импровизированной печати потянулась светящаяся нить к метке на адской гончей. Ой, это что, призыв? — спросила Вика. — Самый настоящий? А я думала, такой магии не бывает. Только в кино. Егор не стал отвечать. Вместо этого он достал из специального контейнера пулю. — Давай, самое время пойти по следу! — скомандовал он. Я молча бросил пулю собаке. Адский пес обнюхал ее, а затем укусил зубами, проглотил и зарычал. «Собачка почувствовала след», – скомандовал Егор. «Виктория, готовь машину! Сейчас наша служебно-розыскная собака побежит по следу». В этот же момент собака сорвалась и помчалась к зданию МВД. «Точно! Ведь именно сейчас там находится главный подозреваемый и одновременно нападавший». Я почувствовал, как натянулся поводок, Пробежал несколько шагов сам и, что есть силы, натянул его. «Не туда!» – скомандовал я. «Ищи в другом месте!» Пес зарычал, царапнул асфальт, а затем развернулся и стрелой понесся в другую сторону. Слава богу, я успел загодя накачать ноги лебеном и поэтому успел рвануть следом за собакой. Пес не просто бежал. Он летел. Отталкиваясь от асфальта, слышалось его хриплое дыхание, на асфальт капала слюна, а он мчался вперед. Хорошо, что у меня был поводок, иначе он бы давно вырвался и убежал в неизвестные дали. Неуправляемый пес рванул прямо через дорогу. Твою мать! На всякий случай я сформировал стальную рубашку, не хватало еще, чтобы меня сбил автомобиль. Тут же несколько автомобилей взвизгнули тормозами, останавливаясь, и раздались возмущённые бибиканье и ругань из открывшихся окон. Мы продолжали бежать. Пес петляя и кружась, направился в то место, где и было совершено нападение. Капая слюной и хрипло дыша, подбежал к уже известному мне кафетерию и забежал в него, развернулся, выбежал и помчался в третью сторону. Откуда, скорее всего, и пришел этот господин? А если его привезли сюда на автомобиле? Или он приехал на автобусе? Нет, даже и думать не хочу об этом. К счастью, все обошлось. Преступник прибыл на место преступления пешком, и поэтому сейчас собака неслась по следу. Миновав десяток кварталов, она свернула в не слишком хорошо выглядящий двор, и подбежала к одному из подъездов. А здесь, по всей видимости, жил тот самый товарищ. На это мацкая гончая не остановилась, а рванулась дальше. Пробежав еще несколько кварталов, она подбежала к одной из скамеек, порычала на нее, а потом остановилась у дорогого Лексуса с тонированными стеклами. «Что такая дорогая машина может делать в этой дыре?» я осторожно обошел автомобиль. Никаких клановых знаков на нем не было. После этого я сфотографировал его номера и внешний вид и набрал Егора. «Алло, Егор!» – сказал я. «Как там с твоего приложения? Был виден маршрут, по которому мы носились как угорелые?» «Ага, маршрут простроен очень хорошо», – кивнул мне Егор. «Что там у тебя сейчас?» Сина последний указала скамейку, на которой, похоже, с нашим клиентом совершали сделку и замерла напротив автомобиля с тонированными стеклами. Сделала на него стойку. Он пустой, поинтересовался Егор. Не знаю, говорю же, стекла тонированы. Намирая внешний вид, я сфотографировал. Хорошая работа. Подожди, мы уже подъехали. Егор и Вика приехали через двадцать минут, после чего Егор кинул псу кусок явно недавно купленного мяса и отозвал его. — Да, а вот и машина, — сказал он. — Можно подкинуть нашим следакам, а можно немного копнуть самим. Чисто сработано. — То есть все получилось? — сияющими глазами спросила Виктория. — «И да, и нет», – задумчиво ответил Егор. «Например, как теперь тем же следакам объяснить, как мы нашли автомобиль? Я вроде как считаюсь заинтересованным лицом». «Ладно, пока через клановые связи постараюсь узнать, кому принадлежит этот автомобиль. И вообще, достать записи с близлежащих камер видеонаблюдения». «Вас подбросить домой?» С надеждой спросила Вика. «Господи, да она еще ребенок. Если Егор, как ее и воспринимает, то только как еще одну сестру». Я поступил как Ярослав. Сделал вид, что меня это никак не касается. После этого Виктория подвезла меня до моей квартиры, а потом уехала, увозя Егора. Я поспешил стянуть себе одежду которая уже пропахла потом от сегодняшней пробежки, и бросил ее в стирку, после чего пошел в душ, чтобы смыть себя грязь. Когда я вышел оттуда, то обнаружил вибрирующий мобильник. Кто мне звонит? Саша. Да, Саша, взял трубку я. Голос Саши в этот момент был необычайно тихим, и у меня создалось впечатление, что вечно шебутная болтушка Саша подавлена. «Костя, привет!» «Что-то случилось?» «Я не помешала?» «Так, Саша, вот это на тебя не похоже!» «Что случилось?» «Нет, ничего», — ответила Александра. «Просто прости, Костя, за то, что Аня сегодня такая. Она не виновата». «А?» саша не бери в голову все нормально ответил я все правильно у нее нормальная реакция я не обиделся честно саша засопела в трубку погоди ты что там ревешь нет ответила она просто мне очень грустно только все начало налаживаться и тут такой кошмар я и представить не могу что она почувствовала когда ее обвинили в покушении. «Я тоже. Не волнуйся, все будет хорошо. Людей, которых все это придумали и устроили, найдут. Переда извинятся, и все будет спокойно». «Ты просто меня утешаешь», – шмыгнула носом Саша. «Да», – ответил я. «А еще я знаю, что так и будет». «Точно?» – навострила уши девушка. «Ты что-то знаешь?» «Нет, но ты напрасно думаешь, что в полиции сидят одни тупые солдафоны, которым ничего поручить нельзя». Саша сдавленно фыркнула. «Знаешь, мой совет – возьми Аню на ближайшие выходные и утащи ее в какой-нибудь магазин. Заодно вдвоем развеетесь. А она снова вспомнит, что она не только лейтенант, но еще и девушка». «Да, а ты будешь нас охранять?» «Не знаю, но почему бы вам не утащить с собой Егора? Что-то мне подсказывает, что он давно не ходил с вами по магазинам. Ему это будет полезно. В конце концов, братские долги, все такое». «Спасибо». Саша снова шмыгнула носом. «Я, наверное, так и сделаю. А вообще, сейчас езжу Даньки, прогуляемся с ней прямо сегодня». — Спасибо. Пока, Костя. — И тебе, — не в ответил я. Пока. Стоило мне отложить телефон, как он снова зазвенел. — Анна. — Да, товарищ лейтенант. — Что за пижонство, Костя? — рявкнула трубка Аниным голосом. — Сейчас не до шуток. Быстро собирайся. Чернокнижники снова принесли жертву и открывают лаз в изнанку. «Сон и его семейка рвутся наружу, а кроме них еще полчища жутких тварей. Если не успеем остановить их, они уничтожат полгорода». Я отложил трубку. «Сон, ублюдок, ты вернулся!»